23 сентября. Снова дома. В последние дни на Фидже я сильно болела, всё горло было в нарывах. Привезла с собой четыре ящика рассады. Кое-что из ботанического сада, остальное собрала для меня миссис Робби из ливуки Кроме того, я привезла повара-индийца по имени Абдул Разук. Тем временем лойт и Стронги научили готовить слугу туземца Талола, так что мой изысканный повар – пятое колесо у телеги. Мистер Безет Хагард согласен взять его, но бедняга Абдул не хочет покидать Ваилиму, где, по его словам, совершил. «Совершенно счастлив, потому что остальные слуги добры к нему, а лучших хозяев нельзя и пожелать». Талола красивый, крепкий, всегда улыбающийся юноша, по типу он напоминающий гавайца. Он чуть не прыгает от радости, когда с ним заговариваешь. Приятно было увидеть, что Генри расстался с европейским костюмом и, как всякий самаанский джентльмен, носит теперь лавалавы и пиджак, то есть обшитую ракушками куртку, которая надевается по вечерам. В день моего отъезда из Сувы туда прибыл и самого главный судья. Я была очень огорчена этим. По-моему, как раз сейчас ему следовало бы оставаться дома. Но, может быть, я не права. Он единственный человек на всем побережье, отличающийся скрытностью, поэтому никто толком не знает, по каким делам он поехал на Фиджи. Некоторые уверяют, что он просто удрал со страху, другие, что он хочет попытаться занять у сэра Джона Терстена канонерку. Мне он сказал, что жил под постоянной угрозой убийства, но не предпринял никаких шагов для собственной охраны. Он рассказал также о том, как в была вызвана на суд большая группа самоанцев по обвинению в мятежных действиях. Я так предполагаю, сам-то он не назвал мотива. На первый взгляд они казались невооруженными, если не считать жезлов, но потом обнаружилось, что у каждого под лавалава спрятан топорик. Тогда потребовали, чтобы они сдали оружие, и пятерых вождей высшего ранга подвергли суду» их приговорили к нескольким месяцам тюрьмы. Главный судья говорит, что это было очень драматическое зрелище, когда все пятеро разом подняли жезлы и метнули их в сторону дома. Затем они горько заплакали, жалуясь, что опозорены. Согласно приговору, с ними должны были обращаться по-джентльменски. Им разрешалось ходить, куда хотят, но в сопровождении охраны. Но президент барон фон Пильзах испугался, как видосов что ему устроят побег. Передают, будто он грозился взорвать тюрьму вместе с узниками динамитом и даже нанял для этой цели одного из портовых бродяг. Тот, чтобы набраться решимости, много пил. Язык у него развязался, и он разболтал весь заговор. Люди, живущие поблизости от тюрьмы или владеющие по соседству каким-то имуществом, пришли в дикую ярость. Многие возмущены коварством и жестокостью президента. Говорят еще, но это может быть и неправда, что в Апию этих вождей завлекли обманом. Хотя в приговоре указано, что с ними должны обращаться по-джентльменски, вождей сослали, кажется, на острова Токелау. Этого в решении суда не было». «Вчера нам сказали, что эбен совершил рейс к Матаафе и доставил туда 40 тысяч патронов, причем есть подозрение, что их послал мистер Мурс. Во время моего отсутствия Ллойд сопровождал миссис Мурс к Матаафе. Консулы изо всех сил старались удержать Ллойда от этого визита». Он же очарован Матаафой, как, по-видимому, и все, кроме политических врагов. Он видел, как один из постов Матаафы остановил ехавшего верхом немца. Тот поднял было кнут, но вовремя опустил его, так как в ответ взметнулись ружья». Льюис направил президенту запрос по поводу динамита, собрав подписи уважаемых лиц. Если он откажется отвечать или признает, что это правда, я думаю, Льюису надо будет открыто заявить о своей позиции. Я думаю также, что если решат добиваться смещения президента, необходимо предупредить об этом Матаафу и попросить его воздержаться от выступлений, так как, возможно, все уладится миром при помощи пера и бумаги. «Бедный конь, которого я получила от консула, в честь консула он зовется Гарольдом, весь изранен колючей проволокой. Оказывается, Гарри держал в загоне и жеребца, подаренного нам Генри». Я, как только вернулась, сразу же велела вывести его оттуда, но это произошло слишком поздно для Гарольда, который, спасаясь от укусов бестии, разорвал себе бок проволочными колючками. Вызвали некоего мистера Дэвиса, и он зашил рану. Надеемся, что все обойдется. Вчера вечером Белла и Лойд побывали у Гэров». Фануа была разговорчивее, чем обычно, и рассказывала интересные вещи, например, как она сопровождала отца в бою, чтобы заряжать ему ружье, и, подглядывая сквозь кусты, видела, как немцам отрезали головы. Бледность лиц белых покойников, по ее мнению, делает их особенно страшными, с чем нельзя не согласиться. На некоторых островах первых белых приняли за бродячих мертвецов. Их вид приводил туземцев в ужас. За три дня до моего возвращения в Апию прибыл Арчер. Мистер Херт и Тин Джек, Джек Бакленд, торговец островов Гилберта, нанесли визит в Элиме и преподнесли всем, по островному обычаю, подарки. Льюису превосходную лондонскую шляпу из белого фетра с шелковой лентой вокруг тульи, Лойду — наковальню, а мне — сковороду и хорошего молодого хряка». Все посадки чувствуют себя хорошо. Апельсины, кокосы, какао и моя спаржа, превратившиеся в большие зеленые кусты. Ревень жив и в отличном виде, а на патиссонах полно плодов. К сожалению, коровы повредили наше лучшее хлебное дерево, но оно живо. По обе стороны дома я распорядилась сделать клумбы и посадила там декоративные растения. Пауль побледнел и похудел, но говорит, что совсем оправился после своей серьезной болезни. Когда я уезжала, у него было воспаление легких. Ему предложили место помощника-надсмотрщика на одной из немецких плантаций. 50 долларов в месяц, домик и черный слуга. Он хочет взять с собой патча, так как Джо поклялся отомстить этому красавцу за то, что тот откусил палец у Генри я имею в виду кота, и теперь, обнаружив слабое место противника, держит этого несчастного в состоянии непрерывной хромоты. Я видела беднягу Генри с тремя искусанными и распухшими лапами, так что он едва мог передвигаться». Завтра заседание Совета, на котором будет публично прочитано составленное Льюисом письмо к президенту, и от последнего потребует ответа. Боюсь, что Льюис слишком плохо себя чувствует, чтобы там присутствовать. Никто не решился посвятить в эту историю мать Льюиса. Она и так боится, что мы, в кавычках, уроним свой престиж, ссорясь по политическим вопросам с правительственными чиновниками. Я же, наоборот, считаю, что это их общественный престиж – Пострадает от нашего разрыва с ними. Все они, за исключением мистера Блэклока, получают приглашение к нам на ленч или на обед, а его я отказываюсь приглашать, пока не выяснится, какое участие он принимал в этой истории с динамитом. Я не хочу иметь ничего общего с людьми, способными на такие вещи. В доме назревает серьезный скандал из-за молитвы. Дело как будто обстояло так, что в урочный час Лафаэлли находился при раненой лошади, а Джо, сильно обваривший правую руку, забрал Остина помогать на птичнике. Все это необходимо было сделать до того, как начнет палить солнце, и тут уж ничего нельзя было изменить. Но на беду Белла, мурлыкающая песенку, тоже была застигнута за какой-то незначительной и, боюсь, даже вымышленной работой – тут и произошел взрыв. Миссис Стивенсон считает, что все они нанесли ей личное оскорбление. И когда Остин, как обычно, пришел на урок, она прогнала его. Стычка из-за молитвы. Это действительно может вызвать ироническую улыбку даже у епископа. Миссис Стивенсон заявила, что не желает молиться с одними слугами. «Сдается мне, что на небесах этого различия не делают». «Я опять вижу, что ей не нравится здешняя жизнь, которую все мы находим такой привлекательной. Она разочарована и расстроена тем, что не в силах убедить нас бросить всё и уехать в Австралию. Но мы достаточно испробовали жизнь в колониях. Для Льюиса это верная гибель, тогда как пребывание здесь означает для него не только жизнь, но и сносное здоровье». «Думается, она была бы счастливее, если бы имела какое-нибудь занятие. Но я ума не приложу, что пришлось бы ей по вкусу». У нас остальных всякая минуты на счету, и каждый с энтузиазмом относится к своему делу. Мне очень трудно представить себе, что человек может предпочесть существование, заполненное только церемонными визитами да обязательными воскресными посещениями церкви, после которых съедают заказанный обед и ложатся вздремнуть, этой райской жизни на вольном воздухе, где чувствуешь себя настолько близко к небесам, что неверие почти невозможно». 23 октября. С тех пор, как я писала в последний раз, произошло много волнующих событий. Президент отказался было от своего поста в Совете, но обнаружив, что при этом также лишится жалования и положения королевского советника, ловко пошел на попятный, и теперь дело повисло в воздухе. На письмо Льюиса, мистера Герра и других по поводу динамита он ответил наглыми увертками и отослал их к консулам. Тогда они написали другое письмо и получили ответ, уже не наглый, а трусливый, лишь с жалкими попытками увильнуть. Льюис направил всю эту переписку в редакцию «Таймс» с пояснительным письмом. Услыхав об отставке, авторы запроса отправились к королю поздравить его с этим событием, но были приняты очень холодно. Король сперва сказался больным, но они настояли, и его величество в конце концов появился. С точки зрения самаанского этикета, прием можно считать почти оскорбительным. Им не предложили кавы и не принесли извинений по этому поводу. Льюис тщетно пытался заполучить письмо о динамите, посланное вождям. Один бешеный ирландец, великолепная личность, вызвался достать его, когда король объявил Матаафу и других высоких вождей мятежниками, а их земли конфискованными. Теперь письмо добыто и находится в сохранности. Динамит в нем не упоминается, но оно содержит угрозу, что при первой попытке освободить вождей их ждет смерть». Даудни, тот самый ирландец, получил от мистера Блэклока предупреждение вести себя поосторожнее, иначе его вышлют. В прошлое воскресенье явился мистер Клэкстон прямиком от президента, который, наконец, осознал грозящую ему опасность. Мистер Клэкстон всеми способами пытался побудить Льюиса к согласию на встречу и объяснение с президентом. Слишком поздно. Потом мы узнали, что одновременно с этим мистер Роуз, секретарь президента, отвратительный, грубый и подлый человек, провел день с мистером гэром пытаясь выполнить аналогичное поручение, и также не добился успеха. В обоих домах разыгралась одинаковая комедия. К нам заглянули офицеры с американского военного корабля, а за ними следом мистер Мурс и мистер Даудни». Незадачливый посол был вынужден добрых полдня провести в одиночку наверху, прячась от Даудни, с которым он на ножах. От нас вся компания поехала к Геррам, и тогда уж в изгнание отправился бедняжка Роуз.